I think of you every morning. And I dream of you every night. <задкак> Сели родился в июле. И родился он в той самой комнате, где 22 годами раньше родилась она сама. В окно стучали темно-зеленые ветви пука. Пряча свои страхи за Сэлью, необычайно сильные страхи, Дермат решительно настроился на то, что у женщины, которая готовится стать матерью, весьма занятная роль. Никакое другое отношение к ней, наверное, не смогло бы помочь или пережить это тяжелое время. Она оставалась здоровой и подвижной, хотя упорно страдала морской болезнью. Домой она отправилась за три недели до того, как должен был появиться ребенок. Ближе к сроку Дермат получил недельный отпуск и приехал к ней. Сэлья надеялась, что это случится после того, как Дермат уедет. С точки зрения Мириам, мужчины в такое время только мешают. Приехала сестра-сиделка, и такой была оживленной, и так все время старалась ободрить Селию, что ту стали дать тайные страхи. Как-то вечером за ужином цели выронила вилку и нож и воскликнула. «Ой, сестра!» Они вышли вдвоем, а через минуту-другую сестра вернулась и кивнула Мириам. «Точно в срок!» — с улыбкой сказала она. «Просто образцовая пациентка». «Вы что, разве не собираетесь звонить ей вызывать врача?» — разгорячился Дермат. «Торопиться некуда. Он еще несколько часов не будет нужен». Сэлья вернулась и продолжила ужин. Потом сиделка с Мирем ушли, они шелестели где-то бельем и звенили ключами. Целья и Дермат остались одни. Они сидели и в отчаянии смотрели друг на друга. Раньше они смеялись и шутили, но теперь страх обуял их. Сэлья сказала «Все будет хорошо. Я знаю, все у меня будет хорошо». Дермат сказал подчеркнуто, конечно, все будет хорошо. Они уставились друг на друга с несчастным видом. Ты выносливая, сказал Дермат. Очень. И дети рождаются каждый день. Один в минуту, правда ведь? Приступ боли исказил ее лицо судругой, и Дермат заорал. я. Ничего, ничего. Пойдем на воздух. Дома теперь как в больнице. Это все чертова сестра так устраивает. Но она очень славная, правда. Они вышли в летнюю ночь. Было какое-то странное чувство, что они совсем одни. В доме царила суматоха, шла подготовка. Они слышали, как сиделка говорила по телефону. Да, доктор, нет, доктор. Да, если около десяти часов, то будет очень хорошо. Да, вполне удовлетворительно. Ночь на улице была прохладной и зеленой, шелестел вулк, двое одиноких детей бродили по саду, взявшись за руки, не зная, чем утешить друг друга. Неожиданно Сэлья произнесла, «Я хочу сказать, не то чтобы что-то должно случиться, но если вдруг случится, я была так удивительно счастлива, что ничто в мире не имеет значения». «Ты обещал, что сделаешь меня счастливой, и сделал...» «Я даже вообразить себе не могла, что можно быть такой счастливой». Дермат ответил прерывисто. «Это я на тебя навлек такое». «Я знаю, знаю, тебе хуже, но все равно я ужасно счастлива из-за всего этого». И прибавила «И потом мы всегда будем любить друг друга, всегда всю нашу жизнь». Из дома их позвала сестра. «Идите-ка вы лучше в дом, милая». Теперь это должно было случиться. Их отрывали друг от друга. И это было для Селли хуже всего. Она должна была оставить Дермата, чтобы одной без него встретить то, что приближалось. Они прильнули друг к другу, выразив весь ужас разлуки в поцелуе. И Селия подумала... Никогда нам не забыть этой ночи. Никогда. Было 14 июля. Она ушла в дом. Такая усталость. Такая жуткая усталость. Комната. Все крутится, какой-то туман. Потом, расширяясь, проясняется, становится настоящим. Сиделка улыбается ей, Врач углу моет руки. Она знает его всю жизнь. И он весело выкрикивает ей. И да цели, милочка, у вас малышка. У нее появилась малышка. Разве? Казалось, это не имело значения. Она так устала. Только это, она устала. А они, кажется, ждут, чтобы она что-то сделала или сказала. Но она не могла, ей просто хотелось быть одной и отдохнуть. «Но было что-то?» «Кто-то?» Она прошутала. «Дермат». Она задремала, и когда открыла глаза, он был рядом. Но что с ним случилось? Он выглядел другим, таким странным. Что-то с ним было не то. Он узнал какую-то плохую новость или еще что-нибудь. — В чем дело? — спросила она. Он ответил голосом странным и неестественным. — Дочка? — Нет, я тебе говорю. Что с тобой случилось? Лицо его сморщилось и пошло складками. Он плакал. Дермат и плачет. Он сказал прерывисто. — Это было так ужасно. «Так долго! Ты понятия не имеешь, как страшно это было!» Он стоял на коленях у ее постели, пряча лицо. Она положила руку ему на голову. «Как он ее любит!» «Теперь все хорошо», — сказала она. Мама была рядом. Инстинктивно от одного лишь вида ее улыбающихся лица Сэлья почувствовал себя лучше. Сильнее. Как и в детские годы, она считала, что если мамочка рядом, все будет чудесно. Только не уходи, мамочка. Нет-нет, милая, я буду здесь, посижу рядом. Сэйлия так и заснула, держа мать за руку. Проснувшись, сказала, мамочка, как же здорово, когда тебя не тошнит. Мириам засмеялась. Сейчас ты увидишь Малышку. Сиделка принесет ее. А ты уверена, что это не мальчик? Абсолютно уверена. Но девочки куда милее с Эли. Для меня ты всегда значила больше, чем Сирил. Да, но я так была уверена, что будет мальчик. Дермат обрадуется, он хотел девочку и добился своего. Как и всегда, сухо заметила Мириан. А вот и сиделка. Сиделка вплыла в комнату наглаженная, чопорная и важная, держа что-то на подушке. Сали взяла себя в руки. Новорожденные младенцы очень уродливы, пугающе уродливы, и надо быть готовой. «Ой!» — воскликнула она в великом удивлении. «Это крошечное создание и есть ее ребенок!» Она почувствовала волнение и испуг когда сиделка осторожно положила малышку на ее согнутую руку. Это смешная крохотуля с личиком красным, как у индейца, и с шапочкой темных волос. И вовсе не выглядит, как сырое мясо. Такое смешное, прелестное и забавное личико. Восемь с половиной фунтов изрекла с большим удовлетворением сиделка. Как это нередко бывало с ней прежде, у Сэльи появилось ощущение, что все это Нереально, не на самом деле. Просто она исполняет роль молодой мамаши. Но она вовсе не чувствовала себя ни женой, ни матерью. Она чувствовала себя маленькой девочкой, вернувшейся домой после восхитительных и утомительных гостей. Малышку Селия назвала Джуди, именем самым близким к панчу Джуди была очень приятной малюткой, Каждую неделю она набирала требуемый вес и плакала самый минимум, но зато, когда плакала, ревела, как разъяренная крохотная тигрица. Воспользовавшись, как сказала бы бабушка, своим месяцем, Сели оставила Джуди с Мириам и отправилась в Лондон, чтобы подыскать удобное жилье. То, что они вновь были вдвоем с Дерматом, доставлял ей особую радость. Это было словно второй медовый месяц. Радость Дермата отчасти объяснялась тем, как обнаружила потом Целья, что она оставила Джуди, чтобы быть с ним. «Я так боялся, что ты совсем погрязнешь в домашних заботах и обо мне и думать перестанешь». Утихомирив свою ревность, Дермат стал энергично, когда только мог помогать ей в поисках жилья. Сэрли была теперь вполне опытной в таких делах. Она не была уже полнейшей простофилией, которую так напугала деловитость мисс Бэнкс. Сэрли вела себя так, словно всю жизнь только и делала, что снимала квартиры. Они собирались снимать квартиру без мебели. Так будет дешевле, а практически всю обстановку, которая им была нужна, могла дать Миям из своего дома. Но таких квартир без мебели было очень мало и потом почти всегда возникала загвоздка в виде огромного залога. День проходил за днем, и с Элей все больше впадала в уныние. Положение спасла миссис Стэдман. Она явилась как-то утром во время завтрака с таинственным видом заговорщицы. «Мои вам, сэр, извинения, — сказала миссис Стэдман, что вторгаясь в такое время, но вчера вечером...» Стэдман услышал где-то, что квартира 18 в Лостон-Мэншне, это тут за углом, освобождается. Хозяева уже написали об этом посредникам, так что если вам сейчас туда слетать, мэм, прежде чем еще кто-то пронюхает, как говорится, то вполне. Слушать дальше было и не нужно. Сэлея выскочила из-за стола, надела шляпку и помчалась, словно гончая, взявшая след. В квартире номер 18 тоже завтракали. В ответ на сообщение неряшливый горничный «Тут вашу квартиру хотят посмотреть, мэм», Селия, стоявшая в прихожей, услышала удивленные восклицания. «Но они еще и письма моего получить не успели. Сейчас только половина девятого». Из столовой, вытирая рот, вышла молодая женщина в кимоно. За ней вился запах копченой рыбы. «Вы в самом деле хотите посмотреть квартиру?» «Да, если можно». Ну, «Ну что ж, пожалуйста?» И с Элью провели по квартире. «Да, она вполне и подходила. Четыре спальни, две гостиные. Все, правда, основательно грязное. Арендная плата – 80 фунтов в год. Ужасно дешево. Залог, увы, 150 фунтов. Да еще придется учесть линолеум. У Сэльи линолеум вызывала отвращение. Сэйли предложила залог в 100 фунтов. Молодая женщина в кимоно с презрением это предложение отвергла. «Очень хорошо», сказала тогда Сэйли решительно. «Я беру». Спускаясь по лестнице, порадовалась тому, что приняла такое решение. На Навстречу уже поднимались две женщины, каждая с письмом от агента на осмотр. В следующие три дня Сэйли и Дермута предлагали уже 200 фунтов чтобы они только отказались от своего права на эту квартиру. Но они упорно за нее держались, заплатили 150 фунтов и вступили во владение номером 18. Наконец-то у них был свой дом, правда, пока довольно грязный. Но через месяц жилище их было просто не узнать. Дермат и ремонт сделали сами, ничего иного позволить себе они не могли. В процессе работы, ошибаясь, они узнали много интересного о том, как красить клеевой краской, белить и оклеивать обоями. Получилось все прелестно, решили они. Дешевые обои вощенного ситца оживили длинные темные коридоры. Стены, покрашенные желтой клеевой краской, придали солнечный вид комнатам, выходящим на север. Гостиные были светло-кремовыми, хороший фон для картины и фарфора. Настил из линолеума был выдран с корнем и отдан миссис Стэдмен, которая с жадностью за него ухватилась. «Мне очень нравится хороший линолеум». Тем временем Сэлли успешно выдержала еще одно испытание, то, что было ей уготовано в конторе миссис Бармен. Контора миссис Барман поставляла няньки ухода за детьми. Прибыв в это заведение, внушающее благоговение, Целью была принята высокомерным существом с желтыми волосами, от нее потребовали заполнить формуляр с 34 вопросами, вопросами, явно предназначенными для того, чтобы унизить человека, на них отвечавшего. Потом ее провели в небольшой закуток, похожий на врачебный кабинет, и там, отгороженную занавесками, оставили ждать нянь, которых желтоволосая сочтет возможным ей направить. К тому времени, когда вошла первая, ощущение собственной неполноценности переросло у Селии в совершеннейшую униженность, нисколько не развеянную первой претенденткой, крупной массивной чопорной дамой, вызывающей опрятной и величественной. «Доброе утро!» – тихо молвила Селия. «Доброе утро, мадам!» Величественная особа присела на стул напротив селии и уставилась на нее всем своим видом как бы давая понять, что общественное положение Селии вряд ли может устроить того, кто хоть немного себя уважает. «Мне нужна няня для малыша», – начала Селия, стараясь не чувствовать себя и, главное, не смотреться полнейшим несмышленышем в делах такого рода. «Да, мадам. Месячного?» «Да. По крайней мере, двухмесячного. Уже ошибка». Месячный это же термин, а не обозначение промежутка времени. И с почувствовал, что в глазах величественной дамы она совсем рухнула. Очень хорошо, мадам. Есть ли другие дети? Нет. Значит, это первый ребенок. Семья большая? А, я и муж. И сколько же у вас прислуги в штате, мадам? В штате? Ну и словечко, чтобы описать слугу еще даже не нанятого. «Видите ли, мы живем очень скромно», сказала зардевшись Эли. «Одногорничная». «В детских комнатах убирают и прислуживают?» «Нет, в детской вам придется убирать самой». Ах! Величественная особа поднялась и произнесла скорее с печалью, чем с раздражением. «Боюсь, мадам». Место у вас совсем не то, что я ищу. В доме сэра Элдона Веста в моем распоряжении была нянька, а детские комнаты обслуживались младшей горничной. В глубине души сэлья ко всем чертям послала желтоволосую. Чего ради писать в формуляре, что тебе нужно, и каковы твои пожелания, если потом присылают того, кто если и согласится работать, то разве что у Ротшильдов если те, понятно, придут садами по вкусу. Потом вошла сурового вида женщина с черными бровями. «Один малыш? Месячный? Вы понимаете, мадам, что все я беру на себя, и никакого вмешательства я не потерплю?» И уставилась на целью. «Я научу молодых мамаш, как приходить и надоедать мне», говорил ее взгляд. «Боюсь, мне это не подойдет», сказала Селия. «Я предана детям, мадам, я боготворю их, но я не могу допустить, чтобы мать постоянно вмешивалась». И от Чернобровой избавились. Следующей вошла очень неприятная старая женщина, которая назвала себя нянечкой. Насколько уразумела Сэля, женщина ничего не видела, ничего не слышала и не понимала, что ей говорили. Стало быть, гнать такую нянечку. А потом явилась молодая женщина с дурным, судя по виду, нравом, которая презрительно фыркнула, узнав, что ей придется самой убираться в детской. За ней пришла приветливая краснощекая девушка, которая раньше работала уборщицей, но теперь решила, что с детьми у нее лучше будет получаться. И уже впадала в отчаяние, когда вошла наконец женщина лет 35, в пенсная очень опрятная, скромные и изящно одетая, с приятными голубыми глазами. Она не прореагировала так, как реагировали другие, узнавая, что в детской самой придется наводить порядок. «Что ж, я против этого не возражаю. Вот такая каминная решетка. Я не хотела бы чистить каминную решетку. Руки от этого становятся шершавыми, а когда присматриваешь за детьми, шершавые руки – это плохо». А в остальном я не против. Я жила в колониях и могу делать практически все, что угодно. Она продемонстрировала Сэлли снимки своих прежних питомцев. И в конце концов Сэлли сказала, что возьмет ее, если будут хорошие рекомендации. Со вздохом облегчения селия покинула контору миссис барван Рекомендации у Мэри Денмен оказались отменными. Она была заботливой и очень опытной няней. Теперь с Элей предстояло нанять служанку. Оказалось, что это дело чуть ли не более трудное, чем поиски няни. Нянь, по крайней мере, было много, а вот служанок практически не существовало. Все они работали либо на заводах боеприпасов, либо служили в женских дивизионах. Наконец, Элей встретила девушку, которая очень ей понравилась, пухленькую добродушную Кейт. Она сделала все возможное, чтобы уговорить Кейт пойти к ним работать. Как и все другие, Кейт уперлась из-за детской. «Я не против малютки, мэм. Детишки я люблю. А вот няньки...» «После моей последней работы я дала зарок никогда не наниматься туда, где есть няньки. Где няньки, там всегда неприятности». Напрасно с расписывала Мэри Денман как кладезь всех добродетелей. Кейт заладила одно. «Где няньки, там неприятности. Я уж это на себе испытала». В конечном счете исход дела решил Дермот. Сэйлина напустила его на упрямую Кейт, и Дермот, знаток того, как добиваться своего, вполне преуспел в попытках уговорить Кейт, и та согласилась поработать у них с испытательным сроком. «Сама не знаю, что на меня нашла. Я же зарекалась, что не пойду туда, где няньки». Но капитан так любезно разговаривал, и еще он знает полк, в котором мой дружок во Франции служит, и все такое. И ладно, — сказала я, — давайте попробуем. Значит, Кейт они получили, и в один роскошный октябрьский день Селия, Дермат, Дэнмен, Кейт и Джуди перебрались в квартиру номер 18 в Лостон-Мэншнэр. И началась семейная жизнь. Дермат очень смешно вел себя с Джуди. Он ее боялся. Когда Сэри пыталась заставить его взять малышку на руки, он начинал нервничать и отказывался. «Нет, я, я не могу. Я просто не могу. Не стану держать я эту штуковину». «Но когда-нибудь придется, когда она станет постарше». «И она не штуковина. Когда подрастет. Будет получше. А когда начнет ходить и говорить, она мне, наверное, даже понравится. А теперь она такая жирненькая. Как ты думаешь, у нее это потом придет в норму? Он никак не желал восторгаться пухленьким тельцем Джуди или ее ямочками. Я хочу, чтобы она была худой и костлявой. Но не сейчас же. Ей всего три месяца. Ты правда думаешь, что потом она будет худой? Конечно. Мы же оба худые. Будет невыносимо, если она вырастет жирной. Целли приходилось довольствоваться восторгами миссис Стэдман, которая все время крутилась вокруг малютки. Как когда-то вокруг говяжьей ноги, в славные памятные дни. Прямо вылитый капитан, верно? Сразу можно понять, что сработана она была дома. Пардон, если что-то не так сказала. В целом Цель считала домашние дела забавой, она относилась к ним так, потому что всерьез их не воспринимала. Денман оказалась няней отличной, знающей и целиком отдававшей себя ребенку, чрезвычайно приятной и старательной, когда работа в доме была не в проворот, и дым стоял коромыслом. Но как только все дела кончались и все шло как по маслу, Денман показывала себя и с другой стороны. Нрав у нее был свирепый, но не по отношению к Джуди, которая она просто боготворила, а к Селии и Дермату. Для Денман все работодатели были природными врагами. Самое невинное замечание вызывало бурю. Селия, бывало, скажет, «У вас ночью электричество горело. Надеюсь, с малышкой все было в порядке». И Денман немедленно взрывалась. «Я полагаю, я могу включить свет» чтобы увидеть, который час. Со мной могут обращаться, как с черной рабыней, но всему есть пределы. У меня самой были в подчинении рабы, когда я жила в Африке. Эти бедные невежественные люди. Но в самом необходимом им никогда не отказывали. Если вы считаете, что я транжирю ваше электричество, я попрошу вас так прямо мне об этом и сказать. Кейт иногда хихикала у себя на кухне, когда Дэнман упоминал о рабах. Нянька не успокоится, пока ей не дадут с десяток черномазов в Африке. Я бы черномазову на свою кухню в жизнь не пустила мерзкие черные твари. Кейт была большим утешением. С хорошим чувством юмора, спокойная, без бурных всплесков. Она делала свое дело, варила, убирала, чистила и ударялась в воспоминания о тех местах, где работала раньше. Вот никогда не забуду. Куда работать пошла самый первый раз. Никогда. Я тогда еще хворостиночкой была, 17 не исполнилось. Как голодом они меня варили. Страсть. Копченая селедка. Вот и все, что мне давали на обед. А вместо масла маргарин. Я так отощала, что стала кожа до кости. Мама чуть с ума не сошла. Глядя на крепкую и день ото дня все больше полневшую Кейт, с Сэлли с трудом верила в эту историю. Надеюсь... Здесь теперь достаточно еды, Кейт. О, не беспокойтесь, мэм, вполне хватает. И незачем вам самой возиться на кухне, только всяк перемажетесь. Но Сэри, однако, воспылала греховной страстью к стрипне, сделав потрясающее открытие, что приготовление еды сводится в основном к старательному следованию кулинарным рецептам. И она бросилась в это отчертя голову. Кейт смотрела на нее с явным неодобрением, И потому Селлия старалась тряпать лишь в те дни, когда у Кейт были выходные. Вот тогда-то она и устраивала на кухне оргии и творила Дермату к чаю и на ужин восхитительные лакомства. При том образе жизни, который вел Дермат, он нередко возвращался домой с расстроенным желудком и требовал жидкого чая и тоненький ломтик гренки вместо котлет из и ванильного суфля. Кейт готовила простую еду. Она не в состоянии была готовить по рецептам, считая ниже своего достоинства что-то там отмеривать, отвешивать. Чуток того, немного того. Вот так я и кладу, говорила она. И мать моя всегда так делала. Кухарки никогда ничего не отмеряют. Было бы, может, лучше, если все-таки отмеряли, вставляла аккуратно Селия. Делать надо на глазок, решительно возражала Кейт. Так моя мать и делала. Я сама видела. Представляю себе, думала Целия. Свой дом, муж, ребенок, прислуга. Наконец-то она чувствовала, что начинает взрослеть, становится человеком из реальной жизни. Она даже нахваталась выражений, приличествующих хозяйки дома. Она подружилась с двумя молодыми женщинами из соседних домов. Они очень серьезно обсуждали достоинство свежего молока, говорили о том, где дешевле всего можно купить брюсельскую капусту, и проходились по поводу пригрешений своей прислуги. Я смотрю их в глаза и говорю, Джейн, я не потерплю наглости. Вот прямо так и говорю. Ну и взглядом же она меня одарила. Других тем для разговоров у них, кажется, не было. В тайне Сайле боялась что по-настоящему так никогда и не станет вполне домашней женщиной. К счастью, Дермот не возражал против того, чтобы она такой и не стала. Он часто говорил, что ненавидит домашних хозяек. У этих женщин дома, говорил он, всегда неуютно. И в общем-то он был прав. Женщины, которые не могли говорить ни о чем, кроме как о прислуге, постоянно нарывались на их наглость, и сокровища эти могли уйти в самый неподходящий момент, и предоставить тебе самой готовить и убираться. А у женщин, которые целое утро ходили по магазинам, выбирали продукты, еда была намного хуже, чем у остальных. Чересчур много шума поднимают вокруг этих занятий домашними делами, думала Селия. Люди вроде них с Дерматом получают от жизни куда больше удовольствия. Она же не домоправительница у Дермата, она его товарищ по играм. И наступит время, когда Джуди начнет бегать вокруг и разговаривать, и будет обожать свою мать, как Сели обожала Мириам. А летом, когда в Лондоне станет жарко и душно, она повезет Джуди домой. И Джуди будет играть в саду и придумывать игры в принцессы, в драконов. А Сэлли будет читать ей свои старые сказки, что хранятся в шкафу в детской... Перемирие явилось для цели большой неожиданностью. Она настолько привыкла к войне, что, казалось, та никогда не кончится. Она стала просто частью жизни. И вот теперь война кончилась. Пока она шла, строить планы не было никакого толку. Пусть будущее само о себе позаботится, а жить надо сегодняшним днем, просто надеяться и молиться, чтобы Дермота снова не отправили во Францию. Но теперь все пошло по-другому. Дермат был полон замыслов. В армии он оставаться не собирался. В армии никаких перспектив. Надо как можно быстрее демобилизоваться и идти работать в Сити. Он узнал о вакансии в очень приличной фирме. Но, Дермат, разве не надежнее было бы оставаться на военной службе? Там же пенсии и все такое. Если я там останусь, то зарасту мхом. И что толку от такой жалкой пенсии? Я набереваюсь деньги делать. Много денег. Ты же не против того, чтобы рискнуть, не так ли, цели Нет, Целия не возражала. Как раз готовность рисковать больше всего и восхищала ее в Дермате. Жизнь его не пугала. Дермат от жизни никогда не бегал. Он обычно смотрел ей в лицо и вынуждал следовать своей воле. Ее мать однажды назвала его... Беспощадным. В некотором смысле это было правдой. К жизни он действительно был беспощадно требователен, не принимая в расчет сентиментальные соображения. Но с ней беспощадным он не был. Вы посмотрите, как нежен он был до того, как родилась Джуди. Дермат рискнул. Оставил армию и пошел на службу в Сити начав с небольшим окладом, но с перспективой значительно больших денег в будущем. Не покажется ли ему, думала Селия, служба в конторе нудной. Но он, по всей видимости, так не считал. Кажется, он был совершенно счастлив и доволен своей новой жизнью. Дермуту нравилось браться за новые дела. К тому же ему нравились новые люди. Порой Селию возмущало то, что он ни разу не навестил двух стареньких тетушек в Ирландии, которые вырастили его. Он посылал им подарки и регулярно, раз в месяц, писал, но видеть их не жаждал. «Неужели ты их не любишь?» «Люблю, конечно, особенно тетю Люси. Она была для меня как мать. И ты не хочешь их повидать? Если бы захотел, они могли бы у нас погостить. Нет, тут они будут только мешать». «Мешать? Но если ты их любишь». Я знаю, что у них все в порядке. Они здоровы, вполне счастливы и все такое прочее. Видеть же их я не очень хочу. В конце концов, взрослее, отвыкаешь от своих родственников? Человек такой свойственно. Тетя Люсия и тетикой для меня большого значения теперь не имеют. Они остались для меня в прошлом. Все-таки Дермут просто удивительный человек, подумала Сэлья. Но, возможно... Он и ее считал странной, за ее привязанность к местам и людям, знакомыми из детства. По правде говоря, странной он ее не находил. Он вообще об этом не думал. Дермат никогда не думал о людях, какие они. Все эти разглагольствования о мыслях и чувствах казались ему пустой тратой времени. Дело он любил иметь с фактами, а не с идеями. Иногда Селия спрашивала его, к примеру, что бы ты стал делать, если бы я вдруг сбежала от тебя с кем-нибудь? Или что бы ты стал делать, если я бы умерла? Дермат не имел никакого понятия, что бы он стал делать. Откуда ему было знать, если этого пока не случилось? Ну разве ты не можешь просто представить себе? Нет, Дермат не мог. Воображать то, чего на самом деле нет. Значит, попросту тратить время. Что, разумеется, было чистейшей правдой. Однако не могла удержаться от фантазий Селия. Такая уж она была. Однажды Дермат обидел Селию. Они были в гостях. Селия по-прежнему с опаской относилась ко всяким званым вечерам. Вдруг опять найдет на нее робость, и она будет сидеть в рот воды набрав. Иногда такое случалось, иногда нет, но этот вечер прошел, так ей, по крайней мере, показалось, замечательно. Поначалу она немножко стеснялась, а потом отважилась сказать такое, от чего собеседник ее расхохотался. Ей придало это смелости, они разговорились и потом свободно болтали. Все много смеялись, много болтали и сели вместе со всеми. Она говорила вещи, с ее точки зрения вполне остроумные и, по-видимому, казавшиеся остроумными другим. Домой она пришла вся, сияя от счастья. «Не такая уж я и дура! Не такая уж я и дура, в конце концов!» — весело говорила она самой себе. «По-моему, было очень славно!» — сказала она через дверь гардеробной Дермату. «Я чудесно провела время. Как удачно, что я вовремя подцепила петлю на чулке!» Да, было не совсем безнадежно плохо. Дермат, тебе что, не понравилось? У меня разболелся живот. Ой, дорогой, как жаль. Сейчас дам тебе соды. Теперь уже прошло. Что это с тобой было весь вечер? Со мной? Ну да, ты была какая-то совсем другая. Наверное, перевозбудилась. И в каком смысле другая? Обычно ты ведешь себя очень разумно. Сегодня же ты весь вечер рта не закрывала и гоготала. В общем, была совершенно на себя не похожа. Значит, тебе все-таки не понравилось? А я-то думал, что делаю успехи. Внутри у Сэйли возникло странное ощущение холода. По-моему, ты несла какой-то вздор. Да, медленно проговорила Сэйли. Думаю, я и вправду вела себя несколько глупо. Но, по-видимому, это всем нравилось. Они ведь смеялись. А всем ли? Ну, потом, Дермат, мне ведь тоже было хорошо. Это, наверное, ужасно, но мне кажется, что мне нравится иногда вести себя глупо. Ну, тогда и говорить не о чем. Ну, я больше не буду. Не буду, если тебе это так неприятно. Мне и в самом деле не нравится, когда ты глупишь. Не люблю глупых женщин. И это было больно. И еще как больно. Дура дурой она все-таки была. Конечно, дурой. И она всегда это знала. Но почему-то надеялась, что Дармат не будет против. И что он... Что, собственно, она имеет в виду? Что он будет снисходителен к ней? Если любишь человека, его ошибки и слабости внушают еще большую любовь, но никак не отталкивают. Вот скажешь ему, ну разве это не похоже на такого-то? Но говоришь это не с раздражением, а ласково так. Однако, похоже, от мужчин нежности дождешься не особенно. И какой-то странной острой болью пронзил целью Элью испуг. «Нет». «Мужчины не нежны. Они не такие, как матери. Причувствие дурного внезапно напало на нее. Она ведь ничего не знает о Дермоте. Мужчины!» Ей вспомнились слова бабушки на их счет. Бабушка, кажется, пребывала в полной уверенности, что в точности знает, что мужчины любят, а что нет. Но, разумеется, бабушка глупой не была. Селия часто посмеивалась над ней, но бабушка не была глупой. А вот она, Селия, глупая. Она всегда в глубине души это знала. Но раньше думала, что с Дерматом значение это иметь не будет, а вот теперь имеет. В темноте слезы неудержимо катились по ее щекам. Она выплачется ночью под покровом темноты, а утром станет другим человеком и никогда больше не станет выставлять себя дурой перед людьми. Избаловали ее, вот в чем дело. Вечно к ней все были так добры, захваливали ее. Но она не хочет, чтобы у дермата даже на секунду появлялось такое выражение, с каким он взглянул на нее. И что-то ей это напоминало, что-то случившееся давным-давно. Нет, она не может припомнить но постарается теперь следить за собой, чтобы не выглядеть больше дурой. Как обнаружила Селия, кое-что в ней Дермату не нравилось. Его раздражал любой намек на беспомощность. «Почему ты хочешь, чтоб я это сделал за тебя, если ты и сама можешь прекрасно с этим справиться?» «Да, но так приятно, Дермут, когда ты для меня это делаешь». «Ерунда». — Дай тебе волю, ты совсем распустишься. — Наверное, распущусь, — печально откликнулась Селия. — Ты отлично сама можешь справиться. — Голова на плечах у тебя есть, и руки умелые. — Тебе очень не нравится, Дермат, что я такая мечтательная, вечно фантазирую. Фантазирую, что может случиться, и что я стану делать, если это случится, да? — Да и Да нет. Мне это безразлично, если тебя это забавляет ради Бога. Дермут всегда был справедлив. Он был независим и сам уважал независимых других. По-видимому, у него были собственные представления о вещах, однако он никогда не выражал их словами и не хотел делиться ими с другими. Вся беда была в том, что Селия как раз хотела делиться всем. Когда под окнами во дворе расцвел миндаль, у нее возникло где-то прямо под сердцем иступленное чувство радости. Ей так захотелось схватить Дермата за руку и потащить его к окну, чтобы и он почувствовал то же самое. Но Дермат терпеть не мог, когда его брали за руку. Он вообще не переносил, чтобы до него дотрагивались, разве что в минуты любви. Когда целья обожгла руку о плиту и сразу же вслед за этим защемила палец, створкой кухонного окна. Ей так захотелось пойти к Дермату и положить ему голову на плечо, чтобы ее пожалели. Но она понимала, что это лишь вызовет у Дермата раздражение, и была совершенно права. Он не любил, когда к нему прикасались или когда надеялись на его поддержку, или просили проявить сочувствие. И с героически боролась со своей страстью делиться чувствами, со своей жаждой ласки, нетерпеливым желанием одобрения. Она говорила себе, что ведет себя как ребенок и очень глупо. Она любит Дермата, а Дермат любит ее. Может быть, он даже сильнее ее любит, чем она его. Ему ведь меньше, чем ей, нужны изъявления любви. Он дарил ей страсть и чувство товарищества. Рассчитывать еще и на привязанность было неразумно. Бабуля прекрасно бы все поняла. Мужчины, — говорила она, — не такие. В конце недели Дермат и Селия уезжали вместе за город. Брали с собой бутерброды, по железной дороге или автобусом доезжали до намеченной остановки, а потом пешком шагали через леса и поля и возвращались домой другим автобусом или поездом. Всю неделю Сэлли ждала этих выходных. Термот каждый день возвращался из Сити совершенно измотанным, иной раз с головной болью, другой раз с расстроенным желудком. После ужина он с удовольствием сидел и читал. Иногда рассказывал Сэлли о том, что было на работе, но в целом предпочитал не вести разговоров. Обычно у него была какая-нибудь техническая книга, и он не хотел, чтобы его отрывали но по выходным дням Сэйли получала назад своего товарища. Они бродили по лесам, выкидывали смешные фортили, и иной раз, сбираясь на холм, Селия говорила «Я очень люблю тебя, Дермат», и брала его под руку. Это потому, что Дермат сбирался на холм одним махом, а Селия задыхалась. Дермат не возражал, когда его держали за руку, если только это делалось ради шутки или чтобы полегче было взбираться на холм. Как-то Дермат предложил сыграть в гольф. Игрок он очень плохой, сказала, но немного играть умеет. Целия вытащила свои клюшки и стала очищать ржавчину, вспоминая Питера Мейтланда. «Ох, милый-милый Питер! Нежная привязанность к нему останется с ней до конца жизни, ведь Питер был частью ее существования». Они отыскали где-то площадку, где плата за пользование не была слишком высокой. Очень весело было снова играть в гольф. Играть с совсем разучилась, но и Дермат был не слишком-то У него был великолепный дальний удар, но он мазал. Вместе играть было очень забавно. Но одной забавой дело не ограничилось. Дермат как в работе, так и в играх Был энергичным и старательным. Он купил учебник и серьезно его простудировал. Дома отрабатывал замах и удар, купив для этой цели несколько пробковых мячей. В следующий выходной они не сыграли ни одной партии. Дермат занимался только отработкой ударов, и Селью заставил заняться тем же. Дермат буквально стал жить ради гольфа. Селью тоже попытался так жить, но. У нее это не очень-то получалось. Дермат играл все лучше и лучше. Сэйлия же оставалась на прежнем уровне. Как ей хотелось, чтобы Дермат хоть немножко больше был похож на Питера Мейтланда. Но влюбилась-то она, однако, именно в Дермата, прельстившись как раз теми качествами, которые отличали его от Питера. Однажды Дермат пришел и сказал, «Следующее воскресенье...» Я хотел бы поехать с Эндрюсом за город в Далтон Хит. Ты не возражаешь? Сайли сказала, нет, конечно, поезжай. Вернулся Дермот в бурном восторге. На первоклассной площадке играть в гольф было замечательно. На следующей неделе Сайли обязательно должна поехать и посмотреть Далтон Хит. Правда, по выходным дням женщинам играть там не разрешается, но она может просто походить с ним. Еще два раза они ездили на ту дешевенькую площадку, но Дермот уже удовольствия там не получал. Это место, говорил он, не по нему. Через месяц он сказал Эли, что собирается вступить в члены клуба Далтон Хит. Я знаю, это дороговато, но в конце концов я мог бы сэкономить на чем-нибудь. Гольф мое единственное развлечение, и для меня это очень важно, понимаешь. А Эндрюс и Вестон. — Оба члены клуба. Целья медленно проговорила. — А как же я? — Ну, толку от того, что ты станешь членом клуба, никакого. По выходным дням женщины все равно играть там не могут. А в середине недели, как я могу себе представить, ты вряд ли захочешь выбираться туда одна. — Ну, что же я тогда буду делать по выходным? Ты будешь играть с Эндрюсом и с другими... Ну, все-таки довольно глупо вступать в гольф-клуб и не пользоваться им. Но мы ведь всегда проводили выходные вместе. А, понятно. Ну, ты, наверное, сможешь найти, с кем побыть, разве не так? У тебя же полно подруг. Нет их у меня. Сейчас нет. Все мои старые подруги, которые жили в Лондоне, повыходили замуж и разъехались. Но ведь есть Дарис Эндрюс и миссис Уэстон и другие. Я бы не назвала их моими подругами. Они жены твоих друзей, а это не одно и то же. И дело, кроме того, не в этом. Ты просто не понимаешь. Мне нравится быть с тобой. Мне нравится делать что-то с тобой вместе. Мне нравились наши прогулки, наши сэндвичи, и наша игра в гольф, и наше веселье. Всю неделю ты приходишь домой усталый, Я не пристаю к тебе и не надоедаю просьбами, но я жду не дождусь выходных. Для меня это радость. Дермат, я же люблю быть с тобой, а теперь мы никогда ничего не будем делать вместе. Только бы голос не дрожал, только бы не расплакаться. Может, она хочет слишком многого? Не разозлится ли Дермат? Может, она эгоистка? Пристала к нему. И цепляется, прям как плющ. Дермат изо всех сил старался быть терпеливым и рассудительным. Знаешь, Сэлья, мне не кажется, что это справедливо. Я никогда не вмешиваюсь в то, что ты хотела бы делать. Но я ничего и не хочу делать. А я бы не возражал, если бы ты захотела. Если ты скажешь мне, например, что... Хочешь в выходной пойти куда-нибудь с дорис с Эндрюс, или с кем-нибудь еще и своих друзей, я буду вполне счастлив. Я бы тоже кого-нибудь нашел и тоже куда-нибудь уехал. В конце концов, когда мы поженились, у нас был уговор, что каждый волен делать то, что хочет. «Ни о чем таком мы не услабливались и не говорили», — сказала Сэлья. «Мы просто любили друг друга и хотели пожениться». И думали, как было бы божественно всегда быть вместе. Так оно и есть. Дело ведь не в том, что я тебя не люблю. Я тебя люблю так же сильно, как и раньше. Однако мужчине нравится проводить время с другими мужчинами. И потом мне нужны физические занятия. Если бы я хотел быть женщинами, ну, тогда было бы на что жаловаться. Но никакая другая женщина, кроме тебя, меня не волнует. Я ненавижу женщин. Мне просто хочется поиграть с другими мужчинами в нормальный гольф. Вот и все. Мне кажется, ты и не очень разумно ко всему этому относишься. Да, так оно, наверное, и есть. То, что хочется Дермуту, столь невинно и столь естественно. И ей стало стыдно. Но он не понимал, однако, как ей ужасно будет не хватать тех дней, которые они могли проводить вместе. Дермат ведь нужен был ей не только ночью в постели. Дермат – товарищ по играм, любим был ей куда больше Дермата-любовника. Правда ли, она слышала это часто от других женщин, что мужчинам женщины нужны только в постели и на кухне? Не в том ли состоит трагедия замужества, что женщине хочется быть другом, а мужчине от этого становится скучно? Нечто такое она и сказала. А Дермат, как всегда, ответил честно. Я думаю, Селли, что так оно и есть. Женщинам вечно хочется быть рядом с мужчиной, что-то делать вместе. А мужчина всегда предпочтет компанию других мужчин. Вот так. Коротко и ясно. Дермат прав, а она не права. Она действительно ведет себя неразумно. Так она и сказала, и лицо его прояснилось. «Ты такая милая, Селия. Надеюсь, что в конце концов ты будешь этим довольна. Ты обязательно найдешь себе тех, кому нравится говорить о всяких вещах и всяких чувствах. Я же по этой части плоховат, сам знаю. И мы будем так же счастливы. Я даже буду играть в гольф либо в субботу, либо в воскресенье, чтобы другой выходной мы могли пойти куда-нибудь вместе, как это раньше делали». В субботу он ушел весь сияя. А в воскресенье сам предложил отправиться на прогулку. И они отправились, но это было уже что-то не то. Дермат был очень мил, но она-то знала, что сердце его осталось в Далтон-Хит. Уэстон приглашал его сыграть, но он отказался. Он понимал, что принес жертву и очень этим гордился. К следующему уикенду... Целью убедила его оба дня играть в гольф, и он отправился за город очень счастливый. А Сэллия думала, я опять должна научиться развлекать себя сама, или надо найти друзей. Она презирала домоседок и гордилась, что была Дермуту товарищем. Те домоседки, что погрязли в диетях, в слугах, в домашнем хозяйстве, вздыхают с облегчением всякий раз, когда... Том, Дик или Фред сбегают на уикенд играть в гольф, потому что нет тогда кавардака в доме. Слуга, милочка, куда легче тогда бывает. Мужчины нужны, как кормильцы, но в доме с ними одни хлопоты. Может, домоседство и есть самое лучшее? Похоже на то. Как дивно быть дома. Сэйлия растянулась на зеленой травке, восхитительно теплой и живой на ощупь. Над головой шелестел листовой бук. Зеленый-зеленый. Весь свет был зеленым. Волоча за собой деревянного коня, по склону лужайки с трудом поднималась Джуди. Джуди была прелестна. С крепенькими ножками, румяными щечками, голубыми глазками и густыми каштановыми кудрями. Джуди была ее малышкой, как сама она была малышкой маминой. Только Джуди, конечно, совсем на нее не похожа. Джуди не хочет, чтоб ей рассказывали сказки. А жаль, потому как Сэйлия безо всяких усилий могла бы рассказать кучу сказок. И Джуди не нравились сказки волшебные. Джуди не способна была на выдумки. Когда Сэйлия рассказывала, как она представляла себе, что лужайка – это море, а обруч – морская лошадка. Джуди вытаращила на нее глаза и сказала, «Ну, это же трава, а обруч надо катать, на нем нельзя ездить верхом». Было все это настолько очевидно, что Джуди думала, Сэлья была, наверное, совершенной глупышкой. и от этого настроение у сели падало. Сначала Дермат понял, что она глупая, а теперь вот и Джуди. Хотя всего четырех лет отроду Джуди была ходячей из здравомыслие, а здравомыслие, как убедилась Селия, нередко наводит тоску. Здравомыслие Джуди плохо влияло на Селию. Она все делала, чтобы выглядеть в глазах дочери в этих ясных голубых, все подмечающих глазах, разумной, но в результате выглядела еще глупее, чем на самом деле. Джуди была полной загадкой для матери. Все то, что Сейли делала в детстве с удовольствием, было Джуди скучно. И трех минут Джуди не могла поиграть в саду одна. Она решительной походкой входила в дом и заявляла, что ей нечего делать. Джуди нравилось заниматься каким-нибудь настоящим делом. Ей никогда не бывало скучно дома, в квартире. Она начищала тряпкой столы и до блеска, помогала заправлять постель. И вместе с отцом чистила клюшки для кольфа. Дермат и Джуди как-то внезапно подружились, а общение друг с другом стало доставлять им удовольствие. Хотя Дермат по-прежнему сетовал на упитанность Джуди, он не мог оставаться безразличным к тому, с каким нескрываемым восторгом она проводила с ним время. И разговаривали они друг с другом серьезно, как взрослые люди. Если Дермат давал Джуди вычистить клюшку, он рассчитывал, что она ее вычистит как следует когда Джуди спрашивала, красиво, правда, говоря о доме, который она сложила из кубиков, или о клубке с катаном и шерстяной пряжи, или о ложке, которую она начистила. Дермат никогда не говорил, что да, красиво, если в самом деле так не считал. А обычно он указывал на ее ошибки и погрешности. — Так ты отобьешь у нее всякую охоту что-либо делать, — говорила Салия. Однако никакая охота у Джуди не пропадала, и она никогда не обижалась. Отец ей нравился больше, чем мать, потому что отцу было трудно угодить, а ей нравилось сделать то, что трудно. Дермат был необуздан. Когда они с Джуди устраивали возню, почти всегда с Джуди что-нибудь случалось. Игры с Дерматом всегда заканчивались то шишкой, то царапиной, то прищемленным пальцем. Но Джуди не обращала на это внимания. Более спокойные игры с Элей казались ей унылыми. Но вот когда она болела, то отдавала предпочтение матери. «Мамочка, только не уходи, не уходи, побудь со мной и не пускай сюда папочку. Папочку не хочу». вполне устраивала, что его не желали видеть. Больных он тоже не любил. Ему становилось как-то не по себе в присутствии человека нездорового или несчастного. Когда кто-либо прикасался к Джуди, она реагировала так же, как Дермат. Она терпеть не могла, если ее целовали или брали на руки. Один поцелуй перед сном от матери она еще могла стерпеть, но не больше. Отец никогда ее не целовал. Желая друг другу спокойной ночи, они во весь рот улыбались. Джуди и бабушка прекрасно ладили. Мириам в восторге была от живого и такого смышленного ребенка. Она такая понятливая с все-все схватывает на лету. У Мириам вновь пробудилась давнишняя тяга учительствовать. Она учила девочку буквам и коротким словам. И бабушки, и внучки уроки эти доставляли удовольствие. Иной раз Мириам говорила с Эли, она не ты, мое золотце. Она словно бы оправдывала свой интерес к молодому существу. Миллиам любила детей. Словно учительница, радовалась она в виде, как пробуждается ум. Джуди неизменно вызывала у нее волнение и интерес. Но сердце ее принадлежало Сейлии. Они еще больше любили друг друга. Всякий раз, приехав домой, Сейлия видел перед собой маленькую старушку. седенькую увядающую. Но через денек-другой мать оживала, щеки вновь покрывались румянцем, в глазах загорались искорки. «Девочка моя вернулась», — говорила она радостно. Мириан всегда приглашала и Дермата, и всегда радовалась, если он не приезжал. Она хотела, чтобы Сэйли была только с ней. И Сэйли любила это чувство возвращения в прошлую жизнь, любила ощущать, как охватывает ее радостный прилив спокойствия. Сознание, что ты любима, что все в тебе отвечает твоим чаянием. Для матери она была само совершенство. Мать не хотела, чтобы она была другой. Она просто могла быть сама собой. А так спокойно быть собой. К тому же она могла позволить себе проявить нежность и говорить все, что вздумается. Она могла сказать «Я так счастлива» и не опасаться, что слова эти наткнутся на хмурый взгляд Дермонта. Дермат не выносил проявления чувств, он считал это неприличным. А дома Сэйлия могла сколько угодно быть неприличной. Дома она лучше понимала, как была счастлива с дерматом и как сильно она его любит, и Джуди. Вдоволь проявив свою любовь и наговорившись обо всем, что только приходило в голову, она возвращалась к Дермонту, И уже могла быть разумным, независимым человеком. То есть такой, какой хотел видеть ее Дермат. Любимый дом и бук, и трава. Растет, растет, поднимается под щекой. Она думала, словно в полусне. Оно живое. Это огромное зеленое чудище. Вся земля — это огромное зеленое чудище. Оно такое доброе, теплое и живое. «Я так счастлива! Я так счастлива! У меня есть все, что я хочу в этом мире!» Дерма то вплывал в ее мысли, то выплывал из них. Он был как бы лейтмотивом в мелодии ее жизни. Иногда она ужасно без него скучала. Как-то она спросила у Джуди, «Ты скучаешь без папы?» «Нет», — ответила та. «Но ты...» Хочешь, чтобы он был здесь? Да, наверное. Ты что же, не уверена? Ты ведь так любишь папу? Люблю, конечно, но он же сейчас в Лондоне. Никаких других объяснений для Джуди не требовалось. Когда сейли вернулась, Дермат был ей очень рад. Они провели вечер, как двое влюбленных. Сейли шептала, я очень без тебя соскучилась, а ты скучал без меня? Я об этом не думал. Ты хочешь сказать, что не думала обо мне? Ну да. А что толку-то? Думай, не думай. Ты бы от этого здесь не появилась. Это, конечно, была правда. Это было очень разумно. Но теперь ты рад, что я здесь? Его ответ вполне ее удовлетворил. Но потом, когда он крепко спал, а она лежала без сна, В счастливых мечтах ей вдруг подумалось. Ужасно. Но мне, по-моему, хочется, чтобы Дермат иногда чуточку привирал. Скажи, он, любимый, я ужасно без тебя скучал. Это утешило бы и согрело. И не имело бы вовсе значения, правда он говорит или нет. Но Дермат оставался Дерматом. Ее смешной, разрушительно правдивый Дермат. И Джуди была такой же. Умнее, наверное, было бы не задавать вопросов, если не хочется выслушивать правду в ответ. Она продолжала думать в полудреме. Интересно, буду ли я когда-нибудь завидовать Джуди? Они с Дерматом куда лучше понимают друг друга, чем мы с ним. Она подумала, как чудно. Дермат так не ревновал еще до рождения, и потом когда она была крохотной малюткой. Странно, до чего порой все выходит не так, как ты ожидал. Любимая Джуди, любимый Дермат, они так похожи, такие смешные, такие милые. И они ее. Нет, не ее. Это она их. Вот так лучше. Так как-то теплее и уютней. Она принадлежит Им. Селия выдумала новую игру. Это был, как она считала, новый вариант игры в девочек. Сами девочки свое отжили. Селия попыталась их оживить, одаривала их детьми интересными профессиями и роскошными особняками с парками. Но все было тщетно. Воскресать девочки отказывались. Селия изобрела новый персонаж. Звали ее хайзел Целия с огромным интересом наблюдала за тем, как складывалась у Хайзел жизнь, начиная с самого детства. Хайзел была несчастным ребенком, бедной родственницей. У няник она пользовалась дурной славой, из-за привычки вечно твердить, что-то случится, что-то непременно случится. И обычно что-то случалось. Даже если всего-навсего гувернантка уколет палец, и вот Хайзел стали считать чем-то вроде домашней ведьмы. Она выросла в убеждении, что можно легко водить за нас легковерных. С огромным интересом вошла Сэйли вслед за ней в мир спиритизма, в мир гаданий, сеансов и прочего. Хейзл стала гадалкой, где-то на Бонд-стрит обрела известность, не без помощи обедневших лазутчиков из высшего общества. Потом она влюбилась в молодого военно-морского офицера Валийца. И действие перенеслось в валийские деревни, и мало-помалу стало ясно всем, кроме самой Хейзелл, что мошенничество было лишь производным от истинного ее дара. Наконец-то Хейзелл и сама его обнаружила, и пришла от этого в ужас. Но чем изобретательнее была она в своем обмане, тем чаще сбывалось то, что она предсказывала. Как будто невидимая сила ухватилась за нее и от себя уже не отпускала. Оуэн, молодой человек, представлялся Сейлией более туманно, но в конце концов оказался просто дрянью, сумевшей втереться в доверие. Всякий раз, когда Сайлия выкраивала немного свободного времени или катала в колясочке Джуди по парку, история продолжала развиваться в ее воображении. И однажды ей пришло на ум, что она могла бы все это переложить на бумагу, Она ведь может сделать из этого книгу. Она купила шесть ученических тетрадок по пенсу, множество карандашей. Карандаши она вечно теряла. И села за работу. Оказалось, что это не так уж и легко, перенести все на бумагу. Мысль всегда убегала вперед абзацев на шесть, в сравнении с тем, что она писала в данную секунду. И к тому времени, как она добиралась до того, что уже успела продумать, нужные слова вылетали из головы. И все же Селия делала успехи. Это было не совсем то, что она держала в голове, но читалось это как книга. Были главы и все прочее. Селия купила еще шесть тетрадок. Какое-то время она не рассказывала об этом Дермату, до тех, по сути, пор, пока не закончила описание встречи сторонников возрождения Уэльса, где с показаниями выступала Хейзл. Эта глава удалась куда лучше, чем могла надеяться с Эли. Упоенной победой она захотела с кем-нибудь этим поделиться. «Дермат», — сказала она, — «как, по-твоему, могла бы я написать книгу?» Дермат ответил весело. «По-моему, отличная мысль. На твоем месте я бы так и сделал». «Ну, собственно, я и написала. То есть я начала писать. Уже добралась до половины». «Хорошо» сказал Дермат. А говорил, он отложил в сторону книгу по экономике, которую читал. Теперь же опять взялся за нее. Это о девушке-медиуме, которая сама этого не знает. Она связывается с Домом Предсказаний, где одни сплошные проходимцы жульничают на спиритических сеансах, но потом влюбляется в молодого человека из Уэльса. Едет в Уэльс, а там творятся очень странные дела. Сюжет, я полагаю, какой-то есть? Ну, конечно, есть. Я просто плохо рассказываю только и всего А ты хоть что-нибудь знаешь? Ну, о медиумах, спиритических сеансах и всем таком прочем. Нет, ответила пораженная целия. Но разве в таком случае не слишком рискованно об этом писать? К тому же в Уэльсе ты никогда не была, так ведь? Не была. Мне лучше ли тогда писать о чем-то, что ты хорошо знаешь? Во Лондоне или о тех краях, где ты жила? Мне кажется, ты просто сама себе создаешь лишние трудности. Сэлья сконфузилась. Дерман, как всегда, прав. Она опять ведет себя, как настоящая дурочка. Но с какой стати выбирать темой то, о чем понятия не имеешь? И это собрание возрожденцев. Она ведь никогда не бывала на таких собраниях с какой стати пытаться их описывать. И все же, она не может теперь бросить Хейзел и Оуэна, а спереди из мессиансов, власти медиумов и о Потом, медленно и с большим трудом, переделала всю первую часть своей книги. Но теперь работа ее не радовала. Она спотыкалась на каждом предложении и без всяких видимых причин устраивала немыслимые грамматические выкрутасы. Что лето Дермат очень мило согласился поехать с ней в Уэльс на весь свой двухнедельный отпуск. Селлия смогла бы тогда приглядеться к местному колориту. Они поехали, но колорит все время ускользал от целей. С собой она взяла небольшую записную книжечку, чтобы ходить и записывать то, что привлечет ее внимание. Однако по натуре она была человеком очень невнимательным. Шли дни, а в книжечку заносить практически было нечего. У нее возник большой соблазн отказаться от Уэльса, сделать воина шотландцем по имени Гектор, живущим в горной Шотландии. Но Дермат заметил ей, что трудность будет точно та же, а горной Шотландии она тоже не имела никакого понятия. В отчаянии сели забросила книгу. Она вообще ни строчки теперь не могла написать. К тому же в голове у нее разыгрывались сцены из жизни рыбаков. На побережье Корнуэла, и она уже хорошо была знакома с Амасом Полвиджем. Дермута она ничего не говорила, так как чувствовала себя виноватой, прекрасно понимая, что не имеет никакого представления ни о рыбаках, ни о море. Бесполезно и писать об этом, но придумывать было так увлекательно. Была там и дряхлая старушенца, без зуба и зловещей с виду, а книгу о она Да пишет как-нибудь потом. Оуин прекрасно может быть порочным молодым маклером из Лондона. Только так, во всяком случае, с Элли казалось, Оуэну вовсе не хотелось им быть. Он насупился, и она вообще перестала ясно его видеть. Точно он и не существовал. Сейли уже привыкла жить скромно и считать каждый пенс. Дермат все надеялся когда-нибудь разбогатеть. Более того, он был совершенно в этом уверен. Сэйлия же стать богатой не рассчитывала. Ее вполне устроит, если все будет так, как есть. Но так она надеялась, что это не станет слишком большим разочарованием для Дермата. Но настоящей финансовой катастрофы не ожидал ни он, ни она. Бум, возникший после войны, кончился и наступил спад. Фирма, в которой служил Дермат, обанкротилась, и он оказался без работы. У них были годовые проценты – 50 фунтов у Дермата и 100 у Селии. Еще у них были облигации военного займа на 200 фунтов и дом Мириам в качестве пристанища для Селии и Джуди. Тяжелые настали времена. Сэйли все воспринимала через Дермата, а он очень тяжело переживал неудачу. Неудачу заслуженную. Работал-то ведь он хорошо. Он ожесточился и раздражался по любому поводу. Сайлия отпустила Кейт и Денман и заявила, что будет сама вести хозяйство до той поры, пока Дермот не подыщит себе другую работу. Денман однако выйти отказалась. Скипев она заявила в сердцах. Не будем спорить, ни к чему это. Я готова ждать, пока вы сможете заплатить. Я не брошу свою любимую малышку. И Дедман осталась. Они по очереди вертелись, крутились с Элей, убирались, стряпали, занимались Джуди. То Сэлей вела утром Джуди в парк, а Дедман готовила и убирала. То уходила Дэдмэн, а Сэлей оставалась. И Сэлей находила в этом странное удовольствие. Ей нравилось быть чем-то занятой. По вечерам же она выкраивала время, чтобы... Продолжать историю про Хейзл. Она усердно дописывала книгу, сверяясь с заметками, привезенными из Уэльса, а затем послала ее издателю. А вдруг что-нибудь да получится? Но рукопись очень быстро вернули. Серия бросил ее в ящик и больше не пыталась писать. Главной в жизни проблемой для Сэйли был Дермат. Он лишился всякого благоразумия. Он так тяжело переживал свою неудачу, что с ним... Трудно было находиться вместе. Если Сэйлия смеялась, он упрекал ее, говорил, что она могла бы проявить побольше понимания. Если она молчала, говорил, что могла бы попытаться его развеселить. Сэйлия в отчаянии думала, что если бы Дермат был готов ей помочь, они все это куда спокойнее пережили бы. Лучший способ бороться с бедой — встретить ее со смехом. Но Дермуту было явно не до смеха. Его гордость была жестоко уязвлена. Как бы зло неразумно не вел он себя, Сэльве это не обижало, как тогда на званом вечере. Она понимала, что он страдает. Страдает за нее больше, чем за себя. Иногда он, по сути, выплескивал свои сокровенные мысли. «Почему бы вам не уехать? Тебе и Джуди. Отвези ее к матери». Сейчас я никуда не годен. Я знаю, со мной невозможно жить вместе. Я уже говорил тебе как-то. В тяжелые времена я никуда не годен. Я не выношу неприятностей. Но Сэйлия не желала оставлять его. Ей хотелось бы облегчить ему жизнь. Но, похоже, она ничего не могла поделать. День проходил за днем. Работы Дермат не находил и становился все мрачнее и мрачнее. И, наконец, когда Селия почувствовала, что совсем упала духом, когда она уже почти решила уехать к Мириам, как то и предлагал постоянно Дермат, события приняли иной поворот. Как-то днем Дермат пришел домой другим человеком. В нем снова появилось знакомое мальчишество. Синие глаза его сияли и искрились. Селия: это же просто замечательно! Ты помнишь Томми Форбса?» Я заглянул к нему, просто так, на всякий случай. А он за меня и ухватился. Как раз такой человек, как я, ему и нужен. Для начала положил 800 в год, а через год или два я смогу зарабатывать полторы-две тысячи. Пойдем куда-нибудь и отпразднуем. О, какой же это был счастливый вечер. Дермат сразу так изменился, оживился, радуется, как ребенок. По его настоянию они даже купили свои новые платья. Ты так очаровательна в том гиацинтово-голубом. Я Я по-прежнему безумно тебя люблю, Сэлья. Влюбленные. Да, они по-прежнему были влюблены друг в друга. В ту ночь Сэлья лежа без сна думала. Надеюсь, надеюсь, у Дермото всегда все будет хорошо. Он так переживает, когда что-нибудь не ладится. Мамочка! Спросила вдруг Джуди на следующее утро. «Что такое друг до первой беды?» Нянечек сказала, что у нее в Пекаме есть один такой друг. «Это такой человек, который очень хорошо к тебе относится, пока все в порядке, но тут же отворачивается, если случится какая-нибудь беда «А-а», сказала Джуди, «понятно. Как папочка». «Нет, Джуди, конечно же нет». Папочка расстроен и не весел, когда его что-то тревожит. Но если ты или я заболеем или расстроимся, папочка все для нас сделает. Он самый преданный человек на свете». Джуди задумчиво посмотрела на мать и сказала. «Не люблю людей, которые болеют. Они лежат в постели и не могут играть. Вчера в парке Маргарет засорила себе глаз. Она не могла больше бегать и села на скамейку» она хотела, чтобы и я с ней сидела, а я не стала. Джуди, это очень плохо. Вовсе нет, неплохо Я не люблю сидеть. Я люблю носиться. А если бы тебе что-нибудь попало в глазик? Разве тебе не хотелось бы, чтобы кто-то посидел рядышком, и поговорил с тобой, а не убегал от тебя? Хм, ну и пускай себе убегает. Но я ведь глазик не засадила Теперь Дермот преуспевал. Он зарабатывал почти 2000 в год. Для них с Элей наступило прекрасное время. Они договорились откладывать деньги, но пока решили с этим повременить. Прежде всего они купили подержанный автомобиль. Потом с Элей давно уже хотела жить за городом. Для Джуди это было куда лучше. Да и сама она ненавидела Лондон. Раньше Дермот всегда возражался, лаясь на расходы. Проезд на поезде, еда в городе дешевле и так далее. Теперь, однако, он признал, что такая мысль и ему по душе они подычуют коттедж не слишком далеко от Долтон-Хит. В конце концов, поселились они в домике на территории громадного имения, которое теперь дробилось на участке подзастройки. Поле для гольфа в Далтон-Хит было всего в десяти милях. Завели они и собаку, прелестного терьера, по кличке Обри. Правда, Денман переехать с ними за город отказалась. Будучи ангелом во времена тяжелые, она стала сущим дьяволом в теперь наступившем благополучии. Она грубила с Элей, расхаживала, задрав нос, и в конце концов сообщила, что увольняется. Раз некоторые люди стали задаваться, пришла, значит, ей пора сменить остановку. «Переехали они весной». И Сэлья, замирая от восторга, глядела на цветущую сирень. А сирене было видимо-невидимо, всех оттенков, от розово лиловой до багряной. Выходя рано утром побродить по саду, сбегавшись за ней по пятам обри, Селия считала, что жизнь почти достигла совершенства. Нет больше грязи, пыли, тумана. Это дом. Селия обожала жить за городом и подолгу бродила с обри. Поблизости близости была крохотная школа, куда утром отправлялась Джуди. В школу Джуди шла, как утка к воде. Она рабела наедине с кем-либо, но ни чуточки не смущалась, когда народу было полным-полно. «А можно мне будет когда-нибудь пойти в большую школу, мамочка? Где сотни и сотни и сотни девочек? Какая школа в Англии самая большая?» У серии случилась стычка с Дерматом по поводу их домика. Одну комнату на верхнем этаже по фасаду они предназначили для спальни. Другую Дермат хотел приспособить под свою гардеробную. Сэлли же доказывала, что это должна быть детская для Джуди. И Дермат вспылил. «Полагаю, ты все равно настоишь на своем. Во всем доме я буду единственным, кто в своей комнате луча солнца не увидит ни разу». «У Джуди должна быть солнечная комната». «Чепуха». Она и так целыми днями на улице. Та комната сзади очень просторная. Там полно места, чтобы носиться. Но в ней не бывает солнца. Не понимаю, почему солнце для Джуди важнее, чем для меня. На этот раз, однако, Сэллия стояла на своем. Она бы очень хотела отдать Дермуту солнечную комнату, но не сделала этого. Кончилось тем, что Дермут смирился со своим поражением. Правда, теперь это было для него поводом выражать свое недовольство, хотя и совершенно беззлобно, и изображать из себя втоптанного в грязь мужа и отца. У них было много соседей, большинство с детьми. Все были очень приветливы. Единственное, что создавало трудности, это отказ Дермата ходить на званые вечера. «Знаешь, Селия, я приезжаю из Лондона вымотанный» а ты хочешь, чтобы я наряжался и шел в гости и попадал домой спать только после полуночи. У меня на это просто не хватит сил. Но ведь не каждый вечер, а выйти раз в неделю, наверное, не так уж трудно. Я не хочу. Ты ходи, если есть желание. Я не могу ходить одна. Людей всегда приглашают на ужин парами, и будет странно, если я буду говорить, что ты никуда вечерами не ходишь поскольку ты еще довольно молод, уверен, что ты прекрасно можешь обойтись и без меня». Это было, однако, не совсем так. За городом людей в гости зовут либо парами, либо не зовут вовсе. Но в словах Дермута была правда. Он зарабатывал на жизнь и должен иметь голос в их совместной жизни. Они отказывались от приглашения и сидели дома. Дермат читал книги по финансовым вопросам, а Сэлли иногда шила, иногда, сложив руки, сидела и думала о семье курнуэльских рыбаков. Сэлли хотелось еще завести одного ребенка, а Дермуту не хотелось. «В Лондоне ты постоянно говорил, что у нас мало места, — сказала Сэлли, — и мы были еще совсем бедные, но сейчас у нас есть деньги, полно комнат в доме». И с двумя детьми хлопот будет не больше, чем с одним. Прямо сейчас нам ребенок не нужен. Опять вся эта суматоха, канитель, опять плач, вопли, бутылочки бесконечные. По-моему, ты и потом так же будешь говорить. Не буду. Я хотел бы иметь еще двоих детей. Но не теперь. Впереди уйма времени. Мы еще сравнительно молоды. Когда нам все наскучит, это станет для нас чем-то вроде приключения. А сейчас... Давай-ка поживем для себя. Ты же не хочешь, чтобы тебя опять начало тошнить?» Он немного помолчал. «Так и быть. Скажу тебе, что я сегодня присмотрел». Дермат. «Машину. Подержанную, изрядно потрепанную. Меня на это Дэвис надоумил. Спортивная модель и прошла всего 8 тысяч миль». И с подумала как же все-таки я люблю его? Он такой еще мальчишка, такой пылкий и так много работает. Почему же отказывать ему в том, чего ему хочется? Когда-нибудь у нас еще будет ребенок, а пока пусть у него будет машина. В конце концов, я люблю его куда больше, чем любых младенцев на свете». Целью удивляло то, что Дермат никогда не приглашал к себе старых друзей, Ты ведь так раньше любил Эндрюса. Да, но теперь мы перестали общаться и никогда больше не встречаемся. Люди меняются. А Джим Лукас? Вы же с ним были неразлучны, когда мы обручились. Я не хочу водиться с кем-либо из прежней армейской компании. С Элли как-то пришло письмо от Элли Мейтланд. Элли Питерсон, как она теперь звалась. Дермат. Моя старая подруга, Элли Питерсон, вернулась домой из Индии. Пригласить их с мужем на уикенд. Как ты на это смотришь? Да, если хочешь. Он в гольф играет? Я не знаю. Он будет скучище, если не играет. Впрочем, значение это не имеет. Ты же не хочешь, чтобы я сидел дома и развлекал их? Мы могли бы поиграть в теннис. На территории усадьбы было несколько теннисных кортов, специально для тех, кто там жил. Элли, я помню, любила играть в теннис, и Том, я знаю, играет. Он был раньше хорошим игроком. послушай Элли, я не могу играть в теннис. Это портит мне потом игру в гольф, а через три недели кубок Далтон Хита. Неужели ничего, кроме гольфа, не имеет теперь для тебя значения? Это так все усложняет? Тебе не кажется, Сэлли, что гораздо лучше? когда каждый день каждый делает то, что ему нравится. Я люблю гольф, а тебе нравится теннис. У тебя есть подруги, вот и занимайся с ними, как тебе хочется. Ты же знаешь, я никогда не вмешиваюсь в то, что тебе хочется делать. Что верно, то верно. Вполне убедительное объяснение. В жизни все оказывалось не так уж и просто. Если ты замужем, рассуждала Сейлия, то привязана к мужу. И никто тебя отдельно не воспринимает. Еще ничего, если придет одна Элли, но Дермуту все-таки надо бы заняться ее мужем. В конце концов, когда в гости приезжают Дэвис с женой, Дэвис, с которым Дэвис играет в гольф чуть ли не каждый уикенд, то ей с Элли приходится целый день развлекать миссис Дэвис. А та хоть и милая, Ну уж очень нудная женщина. Она просто сидит себе, а ты занимай ее разговорами. Но с Элли ничего такого не стало говорить Дермуту. Она знала, что он терпеть не может, когда ему перечит. Она пригласила Петтерсонов, в надежде, что все обойдется. Элли изменилось очень мало. Они с Элли с удовольствием вспоминали старое время. Том больше молчал. Виски у него посидели. «Должно быть, он хороший человек», — думала Селли. «Он всегда был немного рассеянным, но очень славным». Дермат вел себя как ангел. Он извинился, сказав, что в субботу просто вынужден играть в гольф. Муж Элли не играл. Но все в воскресенье посвятил гостям и даже катал их по реке, чего, как с и знал, он терпеть не мог. Когда гости уехали, он спросил, «Ну как?» Благородно я себя вел или нет? Благородно было одним из любимых его словечек, и оно всегда смешило с Элью. Благородно, ты просто ангел. Только подольше не заставляй меня это делать снова, хорошо? С Элью не заставляла. Ей вообще-то хотелось недели через две пригласить в гости еще одну подругу с мужем, но она знала, что муж подруги в гольф не играет. И ей не хотелось заставлять дермата снова идти на такие жертвы. Так трудно жить человеком, который приносит себя в жертву, думала Целья. Дермата мученика тяжело было выносить. С ним куда было легче, когда он был всем доволен. И потом он не слишком радовался общению с ее старыми друзьями. Старые друзья считал он, обычно нагоняет тоску. На этот счет Джуди была в полном согласии с отцом. Несколько дней спустя, когда Сэрри заговорила о Маргарет, Джуди сделала удивленные глаза. «А кто это Маргарет?» «Как? Ты не помнишь Маргарет? Ты ведь играла с ней в парке в Лондоне?» «Нет, не играла». «Не играла я ни с какой Маргарет?» «Джуди, ты должна ее помнить. Всего только год прошел» но Джуди не помнила никакой Маргарет. Она никого не помнила из тех, с кем играла в Лондоне. «Я знаю только девочек из школы», – довольная собой заявила Джуди. Случилось нечто восхитительное. Началось с того, что с Эли позвонили в последнюю минуту по телефону и пригласили вместо кого-то на ужин. «Я знаю. Ты не обидишься, милочка?» Селия не обиделась, она придет с удовольствием. В гостях она развлекалась вовсю. Она не стеснялась, весело болтала. Не надо было следить, не говорит ли она глупости. Там ведь не было дермата с его критическим взглядом. И у нее появилось чувство, будто она неожиданно перенеслась назад в детство. Мужчина, сидевший за столом справа от нее, много путешествовал по странам Востока. А путешествовать было мечтой с Элией. Порой у нее возникало чувство, что подвернись такая возможность, она бы бросила дермата Джуди, Обри и все-все, и ринулась бы в голубые просторы странствовать. Сосед ее говорил о Багдаде, Кашмире, Исфагане и Тегеране. Какие прекрасные названия. Как приятно произносить их, даже не вкладывая особого смысла. Он рассказал селии о своих странствиях по Белуджистану, где бывало не так уж много путешественников. Слева от нее сидел пожилой приятный мужчина. Ему понравилась соседка, бойкая молодая женщина, когда она повернула к нему наконец восторженное лицо, все еще очарованное рассказами о дальних странствиях. Он имел какое-то отношение к изданию книг, сделалого у целья, и рассказал ему со смехом, правда? о своей неудачной попытке выступить на этом поприще. Он сказал, что хотел бы посмотреть рукопись. Сэлли ответила, что это весьма неудачный опус. «Все равно я бы хотел увидеть эту рукопись. Вы мне покажете?» «Да, если хотите, но вас она наверняка разочарует». «Наверняка разочарует», – подумал он. «На писательницу она не похожа, эта юная женщина». Такая светлокожая и белокурая, как скандинавка. Но она понравилась ему. Так что интересно будет посмотреть, что она там написала. Сэлли вернулась домой в час ночи. Дермат уже спал, как ребенок. Но она была в таком возбуждении, что даже разбудила его. Там был человек, который рассказал мне уйму всего. Про Персию, про Белуджистан. И был один славный издатель. А после ужина меня заставили петь. Пела я ужасно плохо, но, кажется, они ничего не заметили. Потом мы вышли в сад, и я пошла с путешественником посмотреть на пруд с лилиями. И он пытался меня поцеловать. Мило так, совсем не нахально. Все было так чудесно, луна и лилии, и все-все. Что я, пожалуй, и не возражала бы, чтобы он меня поцеловал. Но я не позволила. «Потому что знаю, тебе бы это не понравилось». «Это точно», — сказал Дармут. «Но ты ведь не обиделся, правда?» «Да нет, конечно», — дружелюбно сказал Дармут. «Очень рад, что ты повеселилась. Непонятно только, зачем было меня будить и обо всем этом рассказывать». Но «За тем, что мне было весело», — ответила она и добавила уже извиняющимся тоном. «Я знаю, ты не любишь, когда я так говорю». Договори, да сколько хочешь. Только мне это кажется глупым. Человек может прекрасно проводить время, и вовсе не обязательно ему трезвонить об этом. — А я так не могу, — призналась Элия. — Мне надо выговориться, иначе я лопну. — Вот теперь, — сказал Дермат, поворачиваясь на другой бок, — теперь ты все рассказала. И он тут же заснул. «Такой он уж дермат», — думала немного пасты в Селле, пока раздевалась. Словно ушатом воды окатит, но все же он очень добрый. Селле совсем забыла об обещании показать рукопись издателю. К величайшему ее удивлению на другой же день он сам к ней заехал и напомнил об обещании. В шкафу на чердаке она разыскала связку пыльных листов, и, вручая их ему, опять сказала, что рукопись на ее взгляд дурацкая. А спустя две недели она получила письмо с приглашением заехать к нему в Лондоне. Из-за стола, заваленного множеством разных рукописей, он весело смотрел на нее сквозь очки. «Послушайте», — сказал он, — «насколько я понимаю, это книга. Но тут только почему-то немногим больше половины, где же остальное?» «Вы что, потеряли?» Ничего не понимая, Селли взяла у него рукопись. У нее даже рот открылся от удивления. «Я вам дала не ту рукопись. Это старая, которую я так и не закончила». И она все ему объяснила. Он слушал ее с большим вниманием, потом попросил прислать ему переделанный текст. Незаконченную рукопись он пока оставит у себя». Через неделю ее опять пригласили в Лондон. На этот раз глаза ее знакомого поблескивали еще веселей. «Новый вариант никуда не годится», — сказал он. «Ни один издатель даже смотреть на нее не захочет и правильно сделает. Но первая ваша повесть совсем не дурна. Вы можете ее дописать?» «Там все неверно. Уйма ошибок». «Послушайте, милая девочка, я скажу вам правду». Необычайным даром природа вас не наградила. Шедевр вам никогда не написать «но». В том, что вы прирожденная рассказчица, сомнений нет. Спиритизм, медиумы, борцы за возрождение Уэльса. Все это вы видите в эдаком романтическом тумане. Вполне возможно, что вы заблуждаетесь, но видите вы все это так же, как 99 читателей из 100 которым о них тоже ничего не известно. Этим 99 девяти не доставит удовольствия читать тщательно подобранные факты. Им нужна художественная литература, то есть правдоподобный вымысел. Только непременно правдоподобный, не забывайте об этом. Увидите, что и с вашими корнуэльскими рыбаками, о которых вы мне рассказывали, будет то же самое. Пишите с них свою книгу, но только ради Бога. Близко не подходите ни к корнуэлу, ни к рыбакам пока книга не будет полностью готова. Потому что тогда вы напишете мрачную реалистическую повесть, какой читатель ждет от книги о корнуэльских рыбаках. Вы же не поедете туда только за тем, чтобы уяснить, что рыбаки в Корнуэлле это не люди особой породы, а что-то сродни слесарю из Уолварда. Вы никогда не напишете хорошо ни о чем, что по-настоящему знаете. Потому что у вас... Честный ум. Вы можете сплутовать, говоря о чем-то воображаемом, но не сможете, если речь идет о вещах реальных. Вы не способны сочинять небылицы о том, что знаете, но о том, чего не знаете, но сочиняете превосходно. Вам надо писать о мире воображаемом, вами воображаемом, а вовсе не о реальном. А теперь отправляйтесь-ка и работайте. И год спустя вышел первый роман с Элией, под названием «Заброшенная гавань». Бросающиеся в глаза неточности издатели исправили. Мириам сочла книгу «Замечательный». Дермат сказал, что она ужасна. С Элия знала, что прав был Дермат, но была очень признательна матери. «Вот теперь, — думала С я играю в писательницу». Пожалуй, эта роль для меня еще более странная, чем роль жены или матери.